В архиве Когановича также хранилось большое количество редких фотографий, нигде не публиковавшихся. Наиболее интересные из них послужили иллюстрациями в книге. Дворец эпохи Когда мне предложили опубликовать памятные записки, я не сразу решилась на это. По замыслу отца памятные записки писались не для любящего сенсации обывателя, а скорее для архива, в который придет ученый-историк, исследователь эпохи, в которой жил и работал Каганович, с тем, чтобы воспользоваться воспоминаниями очевидца и участника событий, того времени. Предложения о публикации делались и в конце его жизни, но когда возник вопрос о бездании записок, появились связанные с этим сомнения и волнения. Он жаловался с грустью, что 30 лет стремится сохранить свой оптимизм и достоинство, свои убеждения и принципы. Но проблемы издания воспоминания выбивают его из колеи, подрывают здоровье, заставляют волноваться и переживать. Он не хотел, чтобы при издании записок они подверглись редакторским сокращениям и изменениям, с которыми он мог не согласиться. Затем, однако, он изменил свою точку зрения и выразил согласие на издание записок в сокращенном варианте. работать над Зафирской отец начал после возвращения из ссылки в начале 60-х годов Известно, что после снятия под давлением Хрущёва его выдвиженца и ученика со всех постов, без исключения из ЦК, он был направлен в город Асбест Свердловской области управляющим трестом Союз Асбест где проработал с августа 1957 года до июня 1959 года. После асбеста ему определили в качестве места жительства город Калинин, Тверь, без права на прописку и жительство в Москве. Позже ему было разрешено прописаться в Москве в квартире своей жены, моей матери, Нари Марковны Коганович. Эта квартира после их выезда из резиденции членов политбюро была предоставлена именно ей как старому большевику с 1909 года и просоюзному деятелю. Она даже получала в по этом случае кремлёвский паёк, на который они в основном и кормились в то время. После приезда в Москву, несколько отдохнув и оправившись, отец начал работать над своими воспоминаниями. В это время ощущал необходимость и, вообще говоря, что состояние вне работы для него не существует. Иногда он высказывал удивление и даже обиду по поводу того, что его знания и опыт партийного и хозяйственного работника остаются невостребованными. Долго выбирал название и остановился на памятных записках, не зная, во что это выльется, и подчеркивая, что, по крайней мере, на первых порах не претендует на вся охватывающую и систематизированную работу. В последние годы отец стал совершенно другим человеком. Исчезли свойственные ему взрывчатость характера, жёсткость, подозрительность. Появился юмор и мягкость в обращении, желание советоваться с близкими людьми, особенно доверительно с мамой, а позже и со мной. Никаких дневников отец, естественно, никогда не вел. В большом подспорье в работе стала его личная библиотека 35.000 томов. Кроме того, он пользовался книгами Ленинской и исторической библиотек материалами Центрального государственного архива Октябрьской революции и, конечно, своим архивом, который он содержал в образцовом порядке.